над рвом, в котором требуют расплаты, от тех, кто, разделяя, копит гнет. То есть те, кто, вызывая раздоры и расколы среди других, накапливает для себя гнет вины и возмездие, игра антитезой разделять и копить. Песнь двадцать восьмая Кто мог бы даже вольными словами Поведать, сколько б он не повторял Всю кровь и раны, виденные нами? Даже вольными словами, даже не стихами, А ничем не стесненной прозой. Любой язык, наверное, бы сплошал, Объем рассудка нашего и речи, Чтобы вместить так много слишком мал. Когда бы вновь сошлись в крови увечий все, кто в пулийской роковой стране, страдая из на поле сечи, от рук троян и в длительной войне, перстнями заплатившей дань гордыне, как пишет Ливий, истинный вполне. И те, кто тщился, Дать отпор дружине, которую привел Руберт Гвискар, И течьи кости открывают ныне близ Чеперано, Где нанес удар обман пулийцев, и кого лукавый у Тольякоцо одолел Алар? И кто култыгу, кто разруб кровавый, казать бы стал, Их превзойдет в сто крат. Девятый ров чудовищной расправы. Пулийская страна Пулия, латинская Апулия, здесь в значении Южная Италия. От рук троян в эпоху Сомницких войн 343-290-е годы до нашей эры, когда римляне, потомки легендарных троян, приплывших с Энеи, покоряли южную Италию. В длительной войне во время второй пунической войны, 218-201 годы до нашей эры. В 216 году до нашей эры, после победы при Каннах, Ганнибал отослал в Карфаген хлебную меру золотых перстней, снятых с убитых римских всадников, как об этом пишет Тит Ливий» указывающий, что иные говорят даже о трех с половиной хлебных мерах. Роберт Гвискар, то есть Роберт Гвискар, изгнавший в XI веке из Южной Италии арабов и византийцев, один из основателей нормандского государства на юге полуострова и в Сицилии, Сицилийского королевства. Чаперано — местечко на границе Неаполитанского королевства и церковной области, возле которого в 1266 году пулийцы, то есть подданные короля Манфреда, предательски открыли дорогу войскам Карла Анжуйского, что повело к роковой для Манфреда битве при Беневенто. Тальякоццо — замок, возле которого в 1268 году Карл I Анжуйский разбил юного Конрадина. Его победе помогла военная хитрость, присоветованная старым рыцарем Аларом де Валери. Не так дыряв, утратив дно ушат, как здесь нутро, у одного зияло от самых губ до туда, где смердят. Копна кишок между колен свисала. Виднелось сердце с мерзостной мошной, где съеденное переходит в калу. Несчастный, взглядом встретившись со мной, разверз руками грудь, от крови влажен, и молвил так... Смотри на образ мой. Смотри, как Магомед обезображен. Передо мной в стене идет Али,